Глава 14. Предсказание о Луи Фани моментально меня расстроило. Все пути вели к королевскому родовому артефакту, к самой охраняемой в нашем мире драгоценности и реликвии, и мне это совершенно не нравилось. Я украдкой посмотрела на Клейка. Слышал ли он все то, что сейчас на мою неокрепшую и еще не совсем оправившуюся психику вывалила мадам Жужу? Клейк насвистывал себе под нос какую-то мелодию и совсем не смотрел в нашу сторону. «Не трусь. На шатре лежит заклинание отгораживания. Как только я вступаю в контакт с кем-то конкретным, остальные теряют к происходящему полный интерес. Но он же маг. Ну и что? Мне только не хватало потом разбирательств с полицией». «На любого мага всегда найдется заклинание, превосходящее по его силе». И она была права. Тогда в нашей спальне Генри не ожидал, что я могу оказать сопротивление ему. «Вы говорили про оплату. Я решила вернуть женщину в тот момент, когда она говорила о цене за свое предсказание. «Цена высока. Мне нужен этот королевский артефакт. Тебе нужны только истинные воспоминания». «Невозможно оставить происходящее без твоего вмешательства». «Я не смогу добыть Луи я не воровка», — и гордо вскинула голову. Родители учили меня с малых лет уважать себя и ни при каких обстоятельствах не становиться на скользкую дорожку. Себе дороже. И все таки «Я знаю, и ты знаешь, что иного выхода нет. Тебе нужны воспоминания, мне — магия кристалла». Мадам Жужу сняла еще одну карту. Король Жезлов. Он неотступно следует за твоей энергией. Вы связаны навсегда. Я не понимала, о чем или ком говорила предсказательница. Может, первое мое впечатление все-таки не было обманчивым, и эта предсказательница просто шарлатанка, вымогающая у особо впечатлительных личностей ценности и деньги. Прочь сомнения. Что бы ты ни предпринимала и как бы ни избегала судьбы, все дороги ведут к нему. Вы понимаете, что предлагаете? Конечно, — ровным тоном проговорила мадам Жужу. — Открыть глаза на происходящее. Ты давно пребываешь в забытье. Вы предлагаете нарушить закон. И что? Покажи мне хоть одного дракона или человека, кто бы этого не сделал. Даже ты явилась в столицу под чужой личиной это совсем другое я попыталась возмутиться как не назови а смысл один обман пусть и при помощи магии луифан откроет тебе правду как только ты его об этом попросишь активировав рукоять у основания жезлов в которой встроен кристалл когда добудешь луйфан я жду тебя в шатре приходи ночью иначе можно привлечь ненужное внимание. Все хорошо, только каким образом я смогу заполучить артефакт? Я сомневалась, что пойду в этом вопросе до конца, но все же как предсказательница себе это представляла? Это не моя проблема. Ты у нас здесь маг, вот и думай. Вы сейчас пошутили? Нет, я лишь дала тебе направление и озвучила цену. Все остальное полностью в твоих энергиях. А если я не стану ничего делать, я решила вывести мадам Жужу на большее откровение. Еще одна карта вскрыта. Если ты ничего не предпримешь, и женщина показала карту тройку мечей, пронзенное сердце, ты больше не будешь принадлежать себе. Темная сила целиком поглотит тебя, марионетка с разбитым сердцем. Выбор за тобой. Я вышла от предсказательницы на ватных ногах. Осознание, к чему меня подталкивала эта особость с чертами самой ведьмы, болезненным спазмом скручивало все мое тело изнутри. Все хорошо? Вглядывался в мое лицо Клейк, а я смотрела сквозь него и даже не могла толком ничего ответить. Не знаю, кажется, все не очень, честно ответила и вымученно улыбнулась. Эй, только не на свидании со мной. «Девушки не должны уходить от меня такими». «Это не свидание». Я возмутилась, выныривая из омута безнадежности и полного отчаяния. «Ну вот», — хохотнул парень, — «уже лучше, ожила милашка». Я действительно немного ожила. День складывался не так уж и плохо, но меня снова зачем-то понесло к мадам Жужу. На одной чаше весов находились мои воспоминания и какая-то неизвестная до сих пор правда. На другой чаше... «Честное имя и мирная жизнь в доме с Лоррейн. А ведь я так мечтала именно прожить свою жизнь в благополучии и радости. Не получилось. Очень жаль». Мадам Жужу перед моим уходом вложила в мою руку артефакт призыва. Если мое решение будет положительным, мне стоило только надломить магическую печать и активировать заклинание. Магии женщина не обладала, но, видимо, закупилась основательно у знакомых магов. Эй, не грусти, тебе не идет. Я не грущу, просто задумалась. О чем? О любви? Так вот он, я, весь перед тобой. Бери, не прогадаешь, обольстительно улыбнулся Клейк, раскинув руки в стороны, приглашая в свои объятия. Нет, Клейк, у нас ничего не получится. Почему? удивленно моргнул парень, немного надувшись. Чем я плох? «Возможно, и ничем», — согласилась я, отгоняя воспоминания о том нападении на улице. Я же могла пострадать. Но он не сильно страдал муками совести от того, что разыгрывал подобную сценку плохого и хорошего парня. Лорд Пьюджи был довольно убедителен в роли спасителя, как и Клейк в роли вора. «Я устала. Мне надо домой. Я провожу. Далее и не дальше. Как пожелаешь», — усмехнулся Клейк. А мне совсем было не смешно. Казалось, если я не выкраду Луи Фан, то потеряю действительно самое важное — себя. Сомнения съедали изнутри. Я односложно отвечала на вопросы парня, витая очень сильно в облаках. «Ты меня совсем не слушаешь», — укоризненно проговорил парень. «Что ты сказал?» «Ну вот я о чем. Что ты за человек такой?» — воскликнул Клейк, преградив мне дорогу. «Что тебе сказала эта врушка? «Это тебя не касается», — сухо отрезала и попыталась обойти его. и все всё-таки, как мы вышли из этого шатра, ты как будто не со мной, а где-то в другом месте». И Клейк был прав. Мысленно я прокручивала варианты похищения древнего артефакта, но то ли я была действительно глупа, как и считал лорд Эльм, мой дядюшка, то ли невероятно слепа и не видела очевидных вещей. А здесь, куда ни посмотри, ситуация непростая и местами опасная». Ни к этому я стремилась. ни к этому». Когда я объявилась у Лоррейн, то обнаружила, что моей новой подруги не было дома. Я даже немного этому обрадовалась, потому что была настолько в подавленном настроении, что вряд ли бы мне его удалось скрыть от весьма проницательной Лоррейн. Я закрылась у себя в комнате, легла на кровать, уставившись в потолок. Кажется, в Ферелзе я только и делаю, что себя жалею, да еще и попадаю в самые дурацкие ситуации. Может, это проклятие? Или просто кто-то начинает сходить с ума постепенно? Ни первое, ни второе меня не устраивало. Тем более моя новая работа требовала внимательности и демонстрации личных качеств, чтобы не вылететь в первый же день. И вот на мою голову свалилась мадам Жужу и ее предложение, от которого, вероятно, я не могла отказаться. Или все таки могла? Кто бы подсказал? Но такого человека или дракона в моем окружении не было. Клейк был не в счет. Его личная заинтересованность во мне как женщине не могла перекрыть того факта, что парень был заодно с лордом Пьюджи, и это нервировало даже больше, чем должно было. Но, ну, подумаешь, Клейк служил Оликсу. Все мы кому-то служили в то или иное время. Но мысль о том, чтобы утереть нос лорду Пьюджи и разобраться в своей личной истории, так и продолжала не отпускать. Беда! Настоящая! Входная дверь хлопнула, и я подскочила на кровати. «Кэрри, ты дома?» Лорен вернулась. «Я у себя», — тут же откликнулась и поспешила принять вертикальное положение. Женщина меня ждала в холле, а когда я появилась, то наградила радушной улыбкой. «Я уж думала, ты сегодня допоздна». «Нет, с чего ты взяла?» «Видела твоего ухажёра. Красив, молод и обаятелен». Клейк не мой ухажёр просто показывал местную ярмарку. Ничего серьезного. Я была у мистера Грина, поблагодарила за вкусную выпечку и за то, что он, милейший житель Фарелза, распроявил заботу о незнакомке. Я не знала, что на это сказать. Сначала решила промолчать и просто кивнуть, но мне почему-то показалось, что Лорен хотела еще что-то добавить. Давай пройдем в гостиную. Не люблю важное обсуждать в дверях. «Ну что же, о важном действительно не принято говорить вот так у порога. Что-то случилось?» — я посмотрела встревоженно на подругу. «И да, и нет. До меня дошли слухи от дальних знакомых, что леди Робинсон объявила награду за поиск девушки, леди Олфриджской. Я не успела даже осознать, как все мое тело передернуло. И зачем ей это?» «Не знаю, Кэрри». «Только если эта дамочка за что-то берется, то всегда доводит задуманное до конца. Ты хорошо замела свои следы?» «Я сняла морок, а разве этого недостаточно? Кто станет искать меня?» «Плохо», — покачала головой Лоррейн. «Ты совсем не знаешь, Леди Робинсон. Эта женщина готова на все ради достижения своей цели. Сдаваться я не собиралась» поэтому поблагодарила Лорен за предупреждение. «Большое тебе спасибо». «Мне? Но за что?» Ты предупредила, а могла и промолчать. «Не с тобой, Кэрри, только не с тобой. Кем бы я была, если бы смолчала?» «Обычно думаю о себе и только потом о других». «Учти, господин Грин не потерпит в своей лавке никаких происшествий» поэтому тебе лучше было бы совсем не высовываться. А вашу прогулку с этим молодым человеком сегодня наблюдала половина квартала Кэрри». «Так уж и половина», — я искренне удивилась наблюдательности и терпеливости местных. «Неужели все были до такой степени бездельниками, что исключительно наблюдали за мной и Клейком?» «Поверь», — Лорейн наградила меня по-сестрински снисходительным взглядом. «Я знаю, о чем говорю». «Нашим настолько бывает скучно, что совершенно скромная встреча местного заводилы и новенькая леди — уже настоящая сенсация!» «Ох, лучше бы они занимались своими делами!» «Верно!» — кивнула Лорейн. А дальше мы сместили вектор нашего обсуждения. Лорейн поделилась планами о благоустройстве прилегающей к дому территории. Мы обсудили, какие изгороди подходили больше всего, сошлись на том, что краской можно только испортить фактуру дерева, и вместе задумались о быстро впитываемом масле специальном. «Завтра я навещу господина Фолторинга. Он заведует в нашем квартале лавкой хозяйственных и бытовых товаров. Я бы тоже с тобой сходила, только у меня завтра первый рабочий день. Вот и не буду тебя поэтому задерживать. Нужно хорошо выспаться и отдохнуть». Я была согласна. Последнее время меня чаще стали посещать дурные сновидения, но без них отдых был невозможен. Поэтому я вернулась в комнату. Разделась, умылась, причесалась, а затем села за письменный стол и написала магическую весточку Ове. На специальных бланках, купленных моей компаньонкой на тайном рынке, я могла составить целое письмо, но до этого не доходила. Я просто писала о своем самочувствии и о том, что у меня все хорошо. Подробности об истинной жизни в Ферелзе я не вдавалась. Зачем? Ова и так была обеспокоена моим отъездом, а так она будет уверена, что моя новая жизнь — та самая, о которой я мечтала и к которой сильно стремилась.